Лицо еще было живое, а глаза уже мертвые, уже невидящие, или, наоборот, видящие то, чего Захаров не видел и не мог увидеть. Захаров неподвижно простоял несколько минут над этой живой головой с мертвыми глазами, думая в эти минуты не о том, что вышло и почему вышло, а привыкая к чувству, что этого человека Больше нет и не будет. От этого чувства, к которому Захаров старался привыкнуть, у него выступили слезы на глазах. И он, наверное, бы расплакался, если бы его не отвлек шепот за спиной. Голос хирурга, с которым они вместе подошли к телу Серпилина и чей-то другой. Николай Иванович, может... «Я его прооперирую?» — сказал этот другой голос. «Нет, я сам», — сказал голос хирурга. «Давайте лучше я». «Нет, я сам». Захаров повернулся и понял, что они говорят о той операции, которую нужно делать раненому, уже лежащему на соседнем столе. Он посмотрел на хирурга и кивнул не то одобряя, что тот именно так делает, как надо, не то отпуская, чтобы шел, оперировал. Пока еще раз посмотрел на повернутое к нему лицо Серпилина и увидел Синцова, о котором знал, что он стоит с той стороны, но не видел его все эти минуты, а теперь увидел и сделал ему жест рукой, означающий «Все, выйдем отсюда». Они вышли из палатки, и последнее, что, уходя, услышал там, за спиной Захаров, был голос хирурга. Не тот усталый, которым он говорил про Серпилина, а другой, которым он сказал кому-то перчатки, другой повелительный голос, относившийся уже к другому делу, которое ему надо было делать. «Вот так». Сенцов, выйдя и остановившись, сказал Захаров. Сказал так, словно надо было поставить еще какую-то точку на всем этом, как будто эта точка не поставлена самой смертью. Сенцов ничего не ответил. Вспомнил, как осенью сорок первого, после выхода из окружения под Ельней, вез того же Серпилина в Медсанбат, И стоял, и ждал, пока оперировали. Держался, держался, и вдруг затрясло от этого воспоминания, как будто он виноват. Тогда сделал все, что мог, а сейчас не сделал. «Где Прокудин?» — спросил Захаров, еще не видя лица Синцова. И, подняв глаза, увидел его лицо. Но вместо того, чтобы остановиться, как сделал бы на его месте другой, еще раз повторил громко и строго «Где Прокудин, я вас спрашиваю?» Не потому, что не заметил, что делается с Сенцовым, а потому, что заметил и знал, только так и приводит в чувство готового зарыдать человека. рации." Совладав с собой, ответил Сенцов. Пошел радировать о заключении врачей. Он уже передал. Он сдублировать пошел на телефон командиру медсанбата. Высунулся вперед из группы стоявших невдалеке людей. Молоденький младший лейтенант, переводчик, которого Серпилин в последние дни брал с собой на машину связистов, чтобы переводил перехваченные немецкие переговоры. В последние дни немцы много работали открытым текстом, искали друг друга, давали команды, куда уходить, где собираться, на все махнули рукой, на всякие шифры и коды, только бы найти друг друга. «Пусть сразу ко мне подойдет, как вернется», — сказал Захаров о Прокудине. «Раз его нет, доложишь ты», — повернулся он к Сенцову и сделал несколько шагов в сторону от палатки, так что они оказались вдвоем. Захаров слушал, а Сенцов докладывал, как все вышло. Хорошо помнил все, что было до этого, все, что было после этого, а самого этого не помнил. Не помнил самой секунды, когда это вышло. Услышал ли разрыв до того, как у него в руках пропороло осколком карту, или услышал после того, о самом моменте, когда все вышло, доложил путаясь. Но Захаров не перебил. Может быть, знал по себе, как это бывает, что ту самую секунду, пока все вышло, как раз и не можешь вспомнить. Все, что до и после. Сенцов доложил по порядку. Сначала то, что после, какие отдал приказания, как перевязали, переложили в бронетранспортер и доставили сюда. Потом то, что было до. Об этом, собственно, и рассказывать было нечего. Всего за полчаса перед тем выехали из корпуса. Но Захаров все равно велел рассказать шаг за шагом. Начал с вопроса, как поехали. «Тем маршрутом, как обещали командиру корпуса или другим?» «Как обещали, так и поехали», — Сенцов вспомнил слова Серпилина. «Ладно, себе дороже, объедем». Слова, которые, когда он их сейчас повторил вслух, стали совсем другими, чем тогда, когда Серпилин, улыбаясь, сказал их командиру корпуса. Тогда это были одни слова, а сейчас совсем другие, хотя они и были те же самые. А другими они стали потому, что если бы Серпилин не сказал этих слов и не улыбнулся, и не послушался командира корпуса, а поехал бы назад, как ехал туда, ничего бы этого не случилось. И сейчас, после его смерти, это было настолько же ясно, Насколько тогда при его жизни было никому неизвестно. Сенцов рассказал, как они остановились на открытом месте, на безлесной высотке, и как Серпилин вылез покурить, а радистам велел попробовать еще раз поймать немцев. И они поймали. Немцы снова передавали открытым текстом направление, по которому надо выходить из котла. Задержались на этой высотке всего три минуты, И опять-таки сейчас было ясно, что именно из-за этой задержки все и вышло. Не задержись, успели бы проехать то место, где разорвался снаряд. Сенцов рассказывал, и ему одно за другим приходило в голову все то, о чем обычно не думает сколько-нибудь привыкший к войне человек. Потому что если все время думать об этом, воевать невозможно. Все это приходит в голову только после чьей-то внезапной гибели, когда сопоставляешь все случайности войны со смертью именно этого человека, который из-за сцепления всех предшествующих обстоятельств встретился со своей смертью именно в том месте и в ту минуту.